Глава 4 е Первая. До полудня в губернии ничего не произошло. Согласно полицейской справке, убитых в Уренске за прошедшую ночь не было, ограблено только пятеро. Мясо на базаре продается в пятачок фунт, десяток яиц за гривенник. В числе лиц, приехавших с утренним поездом, не значится ни одного, кто был бы достоин внимания со стороны власть имущих. Мышецкий с удовольствием вспомнил, «И уж отечество п р и з в а н и е гремит нам. Шествуйте, сыны!» Огурцов боком вдоль стенки втерся в кабинет и доложил, что отставленный вчера от службы санитарный инспектор Савва Борисяк сдержал свое слово и не покинул присутствие. «Что-с?» — поразился Мышецкий. «Так и простоял всю ночь». «Хохол-то упрямый, ваше с и е т е л ь с т в о «Зовите Городового», — велел Сергей я к о л е в и ч «Пусть он его выведет». с т р а н о й Мушетский пытался выяснить для себя, каким образом в Уренске собрался этот чиновный зверинец. И по в ы я с н е н и и перестал удивляться. Россия вышвырнула их со службы как жуликов, но Сибирь не приняла их, как дураков. Сибирь ведь любит светлый энергичный ум. Вот и получилось, что они застряли здесь, приворовались один к другому и желают только одного, чтобы их не тревожили. Мало того, эти чиновные помои просто выплескивались в Ренскую губернию, как в грязную лохань, в которую все сливать можно. о б е з п р а ц ы й небенды к о л о л а ц ы утешился Мышецкий. События начали развиваться в губернии с полудня, когда к присутствию со звоном подкатила роскошная коляска на резиновых шинах. Сергей я к о в л е ч видел в окне, как вышла из нее моложавая дама и, подобрав пышный турнир платья, уверенно поднялась на крыльцо. На вопрос м ы ш е с к о г о «Кто это?» Огурцов ответил «О, разве же вы не знаете? Это же Конкордия Ивановна, та самая, Монахтина». «И мой предшественник, покончивший...» «Да-да», — поспешила Горцов, — «она самая». Сергей Яковлевич повернулся к дверям, и двери вдруг сами распахнулись перед женщиной, открытые чьей-то услужливой рукой. Придерживая отвороты шубки, монахтина прищурила красиво очерченные глаза. На персиковых щеках ее смешливо прыгали бархатистые мушки. «Князь!» — пропела она, еще издали протягивая ему свою пухлую руку — «Я всю ночь молилась за вас, князь. Я понимаю, вы так молоды, и вам так трудно. Преосвященный, о я как раз от него, просил передать вам это». Мышецкий прочел в записке, извлеченной из р е д и к ю л я «Приезжай, князь, на л и в к е с кардамоном пробовать. о п А я ногами слаб стал, совсем немощен. Почему и шо вчера не шел? Горд ты, мне говорить надо, плохо все». «Будь свят, Мелхиседек!» Сергей я к о в и ч поразился двум вещам — безграмотности и настоятельности того тона, в каком была составлена эта писулька от архиепископа. «Благодарю вас, мадам. Чем могу служить?» Монахтина упала на стол лицом, и теперь князь видел ее молочный затылок с умилительной ложбинкой. «Как я несчастна, князь! Спасите!» «Что с вами, мадам?» Она подняла лицо, мокрое от слез, глаза сделались еще прекраснее. Громадные серьги качались в маленьких ушках уренской львицы. «Мне, — куснула она платочек, — грозит голодная смерть. Я знаю, вы так добры, князь, вы не откажете». Мышецкий смотрел из-под пенсне недоверчиво холодно. «Вы разве так бедны?» — спросил он. «Я разорена окончательно. Мой муж, этот гнуснейший мизерабль, завез меня в эту глушь и бросил. Я одна, совсем одна. Доходов с м е н и ш к а никаких. Спасить!» «Чем черт не шутит?» Мышецкий никогда еще не видел столько слез. Они текли и текли, заливая прекрасное лицо. «Не надо плакать!» — сказал он. «Не надо!» «Я еще не проверял отчетность своей кассы, и потому могу предложить вам лишь... ну, это...» Он выложил перед ней 100 рублей. «Пока не могу помочь более». к о н к о р д я Ивановна отгородилась от 100 р у б л е в к и ладонью, как при виде противного червяка. «Помилуйте, князь! Я приехал к вам на собственных лошадях, а вы даете мне эти жалкие... нет-нет!» «Извините, мадам!» Сергей Яковлевич самым спокойным образом спрятал деньги обратно. «Я об этом не подумал». «Но я могу купить у вас фаэтон, и вы будете иметь верных 3000. с м е р т ь от голода вам не грозит». Монахтина встала и направилась к дверям. Мышецкий долго беззвучно смеялся, закрывая глаза ладонью. Потом протиснулся в кабинет огурцов и робко заметил. «Простите ваше съятельство, но вы напрасно так». — Как так? — Ведь госпожа Монахтина не денег пришла просить. Ей хотелось, чтобы вы обратили на нее благосклонное внимание. — Ну и что? — вспыхнул Мышевский. — Я не желаю оказаться на положении моего предшественника, который... Сами знаете, чем это кончилось. — Велите закладывать лошадей. Я должен повидать его превосходительство. Огурцов в смущении потоптался возле порога. «Договаривайте», — разрешил ему м ы ш е с к и й Многоопытный чиновник, заслуживший крест в петлицу и геморрой в поясницу, ответил так. «Не мое это дело, ваше сельство, но... Смотрите, как бы не обмешуриться». «Обмешуриться в чем?» «Да еще ни один губернатор не мог управлять Уренской губернией, не заручившись прежде дружбой с Конкорде и й Ивановной». Уж такие зубры из столиц наезживали. А только р о г а т а она им ломала. От этой женщины, как и от смерти, не скроешься. За стеною послышался шум и появился городовой, прижимая к шишке на лбу пятачок. Борисяк не сдавался. «Я сам разберусь», — сказал м ы ш е т с к и й Санитарный инспектор стоял посреди зала на том же самом месте, на каком м ы ш е т с к и й вчера его и оставил — Только ввалились глаза, да посерело лицо упрянца. Стоял он, опираясь на палку, и сразу выкрикнул в сторону вице-губернатора. «Я сказал, что не уйду. Где же справедливость? Почему вы столь уверены в правильности своих решений? Я ведь, по правде говоря, даже ожидал вашего приезда. Вам не нравится грязь в Уренске? Так я согласен, город загажен по самые крыши. Но только моя ли вина в этом?» «Вы обмолвились, что о ждали и меня», — напомнил м а ш е ц к и й «Да», — ответил Борисяк, — «мне казалось, что придет образованный человек, который поможет мне навести порядок в городе. И вот теперь, когда я полон желания разгребать этот навоз, вы вдруг вышвыриваете меня на улицу. А вы... Да как вам не стыдно, князь?» «Собственно», — подумал м а ш е ц к и й «на основании чего я изгоняю этого человека?» исключительно на основании дурацкой бумажки, п о д с у н у т о мне вчера я н и к о л о п о в ы м И он спросил н а п р я м и г с к а ж и т е с а в а Кириллович, каковы у вас отношения с хирургом я н и к о л о п о в ы м служащим в губернской больнице?» «Безобразные», — ответил б о р и с я к «Он презирает меня, считая недоучкой, в чем он, может, и прав». «Честно говоря, — призадумался Мышицкий, — я склонен выискивать правду на стороне оппозиции, поймите меня правильно». И вдруг Борисяк взволнованно заговорил. «Вы напрасно считаете и Николопова таковым. Это скорее п р о и д о х а Ради денег он вырежет вам грыжу, ради денег он же и зарежет кого угодно». с е р г е й я к о л е ч у не хотелось погружаться в губернские сплетни. И он поспешно сунул инспектору свою руку. «Не будем муссировать этот вопрос дальше. Я уважаю вашу настойчивость, и мы будем служить вместе». Огурцов доложил, что лошади подано, и предупредил. «Ваше съятельство, Борисяк-то мужчина опасный. Говорят, в депо ходят, речи произносят. У святого причастия, как появился в Уренске, ни разу еще не был». Сергей я к о в в и ч хлопнул по столу. «Пожалуйста, Огурцов, без новостей с черного хода. Для собрания подобных сведений существует жандармское управление, а меня касается исключительно служба». Он отправился к в о л х а п у л о в у заранее комбинируя свои выводы. к о н к о р д и в а н а сейчас его даже не тревожила, но писулька от мелхиседека припекала из кармана, словно г о р ч и ш н и к «Ехать на подворье или не ехать?» Мучился он по дороге. По слухам, Мышецкий уже знал, что губернатор добивался непонятной чести быть старостой Уренского кафедрального собора. Причем в л о х о п о л о в грозился, что сразу же начнет ремонт от креста до подвалов. Но Преосвященный с ремонтом не спешил, отчего и отношения с губернатором у него были натянутые. «Ехать или не ехать — — раздумывал Сергей я к о в е в и ч и, ничего не решив, появился перед Влохополовым, который встретил его сдержанным рычанием. — Что вы там натворили, князь? Эдак вы мне всю губернию разгоните. Говорят, один остолоп даже прохудил штаны от страху. Ха-ха-ха. Мышецкий ответил без улыбки. — Ваше превосходительство сами изволили признать, что в губернии не все благополучно, Я никому зла не желаю, руководствуясь е д и н с т в е н н о лишь выгодами по службе. «Ну ладно, князь, ладно. Да чего же вы, правоведы, поговорить любите?» «А что?» — спросил он неожиданно. «Конкордея и в а н н а была у вас?» «Была. Вот бы!» — восхищенно в ы р г а л с я в л о х о п у л о в колыхаясь выпуклым животом. «Ну и баба. Такой и озолотить не грех». «Куда там до н е ё Матильде, к Зарховне?» «Она, очевидно, близка к архиепископу Мелхиседеку?» — спросил м ы ш е ц к и й заинтересованно. «Еще бы! Мелхиседек души в ней не чает. А мы с ним вот так!» Симон Гераклович потер один кулак об другой. «Я бы этого блудодея во святости давно из Уренска выставил. Да он собака-то не из моей псарни!» Сам Победоносцев нашел его в какой-то дыре и до преосвященства поднял. Мышецкий быстро прикинул в голове, какие выгоды можно извлечь из этой запутанной комбинации. Вывод был один. Надо заехать к м и л х и с е д е к у поклон шеи мне не сломает. — Вот что, князь, — продолжал в л о х о п о л о в внушительно, — я велел вчера нашему итальяшке... «Чиколине?» — д а к а з а л с я м а ш е ц к и й «Да, полицмейстеру. Чтобы он, черноротый, не вздумал пропускать переселенцев через город, увижу хоть одного самохода на улице, велю городовым телегу ломать». «А чего так строго?» — спросил Сергей я п о л е ч «От того, что в прошлом году был уже мор по губернии. Вы еще не знаете, князь, что такое холера, а потому я и велел. Поймали самохода, не жалей». Хватай с барахлом и сопляками, тащи в о с т р о г г Река вскроется, на баржу всех запрем, и пусть плывут с Богом. Дальше уже не моя губерния. Легок на помине, явился п л и ц м е й с т е р держа узелок под локтем. Поклонился учтиво, развязал перед начальством тряпицу. Взору открылись черные ватрушки, прокаленные калачи, куски деревенского хлеба. «С базара я!» сказал Бруно Иванович. «Ты что, побираться ходил?» Чиквалини снял фуражку, мелко закрестился поверх шинельки. «Начинается!» — возвестил он со вздохом. «Неужели и в этом годе в Моглинском д да о Запереченском уездах пухнуть мужики будут?» т А с е я т ь И он опять закрестился. Мышецкий взял ватрушку, разломил ее пополам. «С морковкой, кажется, ну-ка!» Полицмейстер остановил его руку с поднесенной к а рту ватрушкой. «Остерегитесь, князь, этот хлебчик кусается!» Сергей я к о в л е и ч п р е д в и н у л ватрушку к самому пенсне. Колючие перья отрубей щетиной торчали поверх излома. «Спасибо, что предупредили. Я действительно не приучен к подобным вафлям. в л о х о п у л о в сгреб в кучу хлебные куски, кликнул лакея. «Эй, выбрось! Да не скроши птицы, подохнет!» Мышецкий протянул руку. «Нет, Симон Гераклович, такими кусками не бросаются». «Зачем вам это, князь?» — сердито фыркнул в л о х о п у л о в «Мне нужен точный анализ того, что содержится в желудке мужика нашей губернии». «Может, — предложил Сергей в е в и ч «Сразу откроем запасные магазины, чтобы выдать хлеб наиболее нуждающимся?» «Как бы не так. Хлеб-то они всегда сожрать рады. А что сеять под яровые?» «А скоро сеять», — вмешался Чиквалини. «Тяжелый год». «Все не передохнут», — веско рассудил губернатор. «Кто-нибудь да останется. А потом, глядишь, и новый урожай подоспеет. Выкрутится не первый год». «На том и держимся», — скуповато подчеркнул Мышецкий. ч и к о л и н и звякнул шпорами перед Влохопуловым. «Позвольте высказать свое мнение». «Валяй. Ум хорошо, а полтора еще лучше. Ха-ха». «Как вы изволили распорядиться, я з а с т а в а перекрыл». «Молодцом. Только вот до лавок две семьи пропустил я». «Издалека, народец, тянется, колесной мази купить негде. Да и детишки!» Губернатор, побагровев, треснул кулаком по столу. «Ты что, в бараке еще не валялся? На свищево поле тебе захотелось?» «На вот, возьми, подмаж колесной мазью!» Он протянул ч и к а л и н е кутиш. «Ваше превосходительство!» — приосанился полицмейстер — — Не забывайте, я ведь тоже служил по артиллерии. — Ну так на же тебе, на лафете. И кукиш правой руки был водружен на лафет, ладонь левой руки, и поднесен к самому носу бедного ч к а л и н и Узнаешь свою пушку? — спросил Помпадур грозно. Мышицкий поднялся, завязал губернские хлеба в узелок и протянул его полицмейстеру. «Отнесете в коляску!» — велел он. «Позвольте откланяться, любезный Симон Гераклович!» В коляске они долго молчали. ч и к в л и н и зажав между колен обшарпанную селедку, печально вздыхал. Потом признался. «Извините, князь, мне так неудобно перед вами за эту грубую сцену. Был вот я до этого в Липцке». «Ах, оставьте!» — поморщился м ы ш е т с к и й «Скоро его заберут от нас». Повыше сядет. «Да кому он нужен-то?» — рискнул ч и к а л и н е откровенности. «Не говорите так», — возразил Сергей я е в и ч «Россия бедна талантами. Лучше поговорим об а б и р а л о в к е «Что поделаешь?» — ответил Бруно Иванович. «Уренск ведь место административной ссылки. Писал я уже. Куда не писал, только чтобы оставили в Уренске одних политических... «С ним спокойнее, да и не мне, а ж а н д а р м о м возиться». «Это не выход», — ответил Мышецкий. «Сколько не перекладывай грязный платок из кармана в карман, он все равно будет грязным. Здесь нужны разумные репрессалии». Бруно Иванович выпрыгнул из коляски напротив телеграфа, а вице-губернатор завернул на Хилковскую, сдал образцы хлеба в полицейскую лабораторию, Чиновник попался опытный, нюхал крестьянский хлеб, растер его в пальцах, сказал. «Могу ответить сразу. Песок, конопля, лебеда и куколь. С преобладанием последнего». «Каковы же последствия?» «Пожалуйста», — пояснил лаборант. т с л у щ и в а н и е небного эпителия, разрыхление слизистой оболочки и появление язвенных образований в глотке и кишечнике». «Но куколь же ядовит?» — напомнил Мышецкий. — Безусловно, князь, и он преобладает в этом составе. Вернувшись в присутствие, Сергей Яковлевич вызвал к себе губернского статистика. — Дайте мне сведения за последний период времени. Ввоз и вывоз куколей из губернии, точную диаграмму повышения или занижения агростеммы на губернском рынке. — Будет исполнено ваше сиятельство. Чиновник вышел из кабинета, потолкался между столами и печкой, попил водички и вернулся обратно. «Извините, ваше с т е л ь с т в о но про куколь нам неизвестно. Ежели угодно, я пошлю дворника на базар. Он мигом про все узнает». Мышецкий снял пенсне, в задумчивости долго протирал сверкавшие стекла. «Не надо», — сказал он. «Дворники в России в статистике пока не обучены». Сергей Яковлевич понял, что здесь надо б н о начинать все сначала. Скажи «А», потом «Б». Вокруг него лежала пустыня.